Глава тридцать седьмая. Многие годы домашняя мастерская была вотчиной Вадима, а Надя в основном проводила свободное время в спальне. Справившись с хозяйственными хлопотами и поболтав с вечно чем-то занятым лёшкой, она усаживалась к маленькому угловому столику, за стоящим на нём ноутбуком, и бесконечно училась, коллекционируя разные сертификаты и дипломы. В кровати с уютной лампой у изголовья Надя тоже постепенно привыкла быть одна. Режим Вадима был непредсказуем, и чем дольше они жили вместе, тем чаще он смотрел в мастерской телевизор и засыпал там же, на большом разлапистом диване. Сейчас привычный порядок нарушился. Лёшина комната опустела, мастерскую приходится делить, как много-много лет назад, пока Надя ещё не бросила учёбу в Суриковском институте. И даже в спальне они снова вместе. Вообще-то Надя выросла в этой старой квартире на Плющихе. С пивучими полами, окнами в частых переплётах и неуютной планировкой. Три одинаковые прямоугольные комнаты выходили в длинный коридор, заканчивающийся узкой, как шкаф, кухней. Но почему-то полноправной хозяйкой здесь себя не ощущала. И сейчас, когда ей внезапно захотелось спрятаться от всего и от всех, Надя по привычке пошла в спальню. Сил совсем не было. Спину и плечи ломило, и она было прилегла, но уже через минуту поднялась и села. Почему-то не хватало воздуха. Надя сидела напряжённо, подняв плечи и вцепившись в покрывало маленькими руками, и смотрела в белую стену перед собой. Девочки нужны девочки. Но ведь невозможно написать картину, если у тебя внутри нет для неё материала. Искусство рождается не из красок, а из внутренних токов, импульсов, из шёпота подсознания, из внезапных озарений, из труда и боли, из раздумий, минут забытья и тревожного ощущения беспокойного, живого времени, которое готовится появиться на свет, ворочается, растёт и наконец рождается, принося облегчение и покой. А сейчас надо было пустота Ей казалось, что внешняя оболочка ее тела сделана из тонкого фарфора, и глаза, которыми она смотрит на себя изнутри, видит лишь посудное нутро. Пустое, звонкое, бессмысленно хрупкое. Стукни карандашиком — получится звон. Из звона живопись не создашь. Что-то меня совсем унесло. Подумала Надя с неприязнью к своей слабости. «Надо собраться». Но как, привычно потянув из кармана телефон, она пролиснула список вызовов и ткнула в нужный номер. Трубку сняли после двух гудков. "Мам, привет. Можешь говорить?" Надя задумчиво шла по улице, засунув руки в карманы плаща. Неожиданный поворот в разговоре с матерью заставил её выйти из дома. И теперь она с удовольствием вдыхала прозрачно-синий вечерний воздух и любовалась маслянистыми бликами фонарного света на пока ещё пышной листве. Маринина любознательность, постоянное жадное чтение чего угодно, от книг по философии до глянцевых журналов самого массового пошиба, сделали мать вместилищем разнообразной мудрости. Надя уже подзабыла эту её манеру смотреть на любую проблему под совершенно оригинальным углом и была обескуражена внезапным вопросом. Где у тебя ближайший парфюмерный? Поинтересовалась Марина, выслушав сбивчивый рассказ дочери о девочках, пейзаже и угрозе, нависшей над выставкой. Наверное, на Киевской, там ТЦ, много магазинов. А что? Сходи туда. И потестируй духи. Марина говорила с такой убеждённостью, что Надя подумала, либо мама просто не поняла мою проблему, либо проблема у меня в голове. Мам, прости, конечно, но духи мне не нужны сейчас. Мне кажется, что духи это лучший вариант. Но можно, если хочешь, пойти в хороший магазин одежды, такой, где есть и кожа, и меха, и разные ткани. И там всё потрогать, примерить, чем разнообразнее фактуры и цвета, тем лучше. Можно даже в ресторан. Но ты у меня не гурман, так что ты можешь объяснить, осторожно спросила Надя. Да, конечно, вспохватилась Марина. Это всё работает на включение чувственности. Смысл в том, чтобы вернуть контакт с телом. с твоими чувствами. Отвлечься от спешки, избавиться от ощущения того, что нужно что-то сделать к сроку, понимаешь? Расслабиться и получить удовольствие, хмыкнула Надя. Ну, примерно. Хихикнула Марина. Я не буду тебе советовать тащить мужа в постель. С этим ты и без меня разберёшься. Главное вот это направление. Помнишь, я тебе рассказывала про колокол? После долгого молчания его надо раззвонивать потихонько, потихонько. Мам, ну вот как раз потихоньку сейчас не вариант. Мне надо нарисовать быстро, понимаешь? Понимаю. Но если цветочек тянуть из земли руками, он не вырастет быстрее. Сначала тебе нужно заново научиться чувствовать себя услышать голос, говорящий изнутри, о том, какая ты, что несёшь в себе, к чему тебя тянет, от чего тебе хорошо. И тогда появится голос для внешнего мира. Звучит прямо, скажем, необычно. Со скептической обречённостью произнесла Надя. То есть ты предлагаешь Марина подождала секунду и продолжила за дочь. Я предлагаю и идти и нагружать свои органы чувств самыми разнообразными и тонкими впечатлениями. Не спешить смаковать, вдумываться в свои ощущения. Думаешь, сработает? Ну а что ты теряешь? Просто попробуй. Спасибо, мам. Действительно, что я теряю? Попробую. Эй, не клади трубку. Скажи, как там у вас дела? Ты здорова? Да нормально в целом. Я здорово, как бы к не волнуйся. У Вадима тоже всё хорошо. Только вот Лёшу беспокоит. Он расстался со своей Машей. Надя помедлила, но мать, словно почувствовав незаконченность мысли, ждала. И положил глаз на Свету. Ну что ж, у него хороший вкус, легко рассмеялась Марина. Мам, ты с ума сошла что ли? Мгновенно вскипела Надя, и Марина ответила уже совсем иначе, серьёзно и веско. Надя, поверь мне. Маша простовата и груба, а Света совсем другое дело. И хорошо, что это она, а не любая другая взрослая женщина. В смысле? В смысле, что Света с ним разберётся и наставит на путь истинный, а другая могла бы воспользоваться. Надя недоверчиво хмыкнула. Ты думаешь, Света и она оборвала себя? Ой, не знаю, мам, я беспокоюсь. Не думай об этом сейчас. Самое главное это твоя живопись, твой голос, который нужно вернуть. Всё получится, обязательно. Слышишь меня? Как много лет в надиной жизни не было никого, кто бы верил в неё так. Полно, абсолютно, убеждённо. За что бы она ни взялась. Мама, тихо сказала Надя и улыбнулась замолчавшему телефону. Мобильный зазвонил, когда Надя уже перестала различать запахи духов, которые ей давала послушать консультант с ярко-красной помадой на губах. На надин вкус ароматы были какие-то простоватые и слишком похожие, но озвучить это своё мнение она не решалась. Эксперта зне её никакой. Много лет Надя забегала в пахнущие помадой и пудрой, ярко освещённые огромные магазины только для того, чтобы купить крем одной и той же марки. Набор теней служил ей уже десятый год, а тушь и помаду она, конечно, меняла, но никогда не могла толком ответить на простой вопрос: "Какая вам нравится?" Она просто не помнила и каждый раз брала наугад: тушь коричневую, помаду неброскую. А духи использовала одни и те же уже много-много лет. «И сэй ми окей». Вадим впервые подарил их ей еще во время беременности, и с тех пор она так и не смогла им изменить. «Ой, простите». Надя смущенно кивнула консультанту и ответила на вызов. «Надежда, здравствуйте. Это Павел Прохоров беспокоит». «Здравствуйте, я вас слушаю. Что-то произошло?» «Нет», — слегка удивился он. «Вы мне звонили по поводу визитки Воронцова. Я обещал перезвонить. И вот, скажите, мы можем увидеться?» «Вы меня вызываете?» Медленно, севшим голосом уточнила Надя. «Нет, конечно. Вы в Кратове?» «Нет». Надя по-прежнему была в замешательстве и почему-то никак не могла сосредоточиться на том, что он говорит. «Я на Киевской, в торговом центре». «Отлично». Давайте посидим там в кафе. Если я приеду через полчаса, вам будет удобно? Положив трубку, Надя без раздумий сказала консультанту, который терпеливо ждала окончания разговора: "Знаете, это всё не то. Какое-то оно всё типовое, а я хотела бы удивиться". Девушка с уважением наклонила голову и сказала: "Тогда лучше пройти к селективной парфюмерии". И в виде Надя на не доумения Махнула рукой в сторону. «Вот там у нас нишевые ароматы. Среди них есть очень оригинальные». Надя жестом отказалась от дальнейшей помощи консультанта и прошла к стенду, где красовались строгие флаконы с неизвестными ей названиями «Ле Лабо Киллиан Серж Лутенс». Рука потянулась к флакону с надписью «Лув». Одно нажатие пальца – и в воздухе повисло облачко с ярким миндальным ароматом. Миндаль и ваниль, и еще какие-то фрукты. Надя уже брызнула на запястье, и теперь глубоко втягивала в себя непривычно плотный запах. Таких духов у нее никогда не было. Стояла, покачиваясь и вникая в аромат, который завораживал с каждой минутой все больше. И вдруг спохватилась. «Пора в кафе». Она не удержалась и брызнула из флакона ещё разок, теперь на шею. Достала телефон и сфотографировала этикетку. Интересно, что значит название? Волчица, подсказал Google-переводчик. Волчица с запахом марципана. Консультант не обманула, действительно оригинально. Надя успела заказать облепиховый чай и какое-то пирожное. Когда появился Прохоров, Вошёл в отгороженное от холла пространство кофейни высокий, широкоплечий, с короткой светлой стрижкой, и сразу за несколькими столиками задвигались, перетекая в наиболее выигрышные позы, молодые дамы всех мастей. Надя тихо улыбнулась, заметив эту волну интереса, и с неожиданным удовольствием смотрела, как он идёт к ней по проходу. Вы позволите? Он слегка улыбался, но вид у него был усталый. Под глазами залегли тени, а складка рта выглядела жёсткой. Я не замечала, что у него глаза такого же цвета, как мои, вдруг подумала Надя. И чтобы не выдать внезапного смущения, сделала большой глоток кисловатой оранжевой жидкости. Я пью облепиховый чай. Если хотите, присоединяйтесь, предложила она, видя, как Прохор задумчиво уставился в меню. Спасибо, но я предпочитаю чёрный. У меня простые вкусы, ответил он, и сделав заказ, положил на скатерть массивную ладонь, словно помечая территорию. У вас появилась новая информация о Воронцове? спросила Надя, не дождавшись, пока он заговорит. А? Да. Он явно очень устал или нервничает. Надя до сих пор не видела Прохорова рассеянным, а сейчас он был именно таким. У нас есть предположение, что он не просто так с вами познакомился в кафе. Надя нахмурилась. Мне нужно волноваться? Прохоров помедлил, ожидая, пока официант отойдёт от стола, и ответил: "Нет. Если то, что вы сказали мне раньше, правда, что вы не общались с ним", уточнил он. "Это правда? Ни разу не говорили и не встречались?" "Очень хорошо." Тогда проверка не покажет ничего тревожного. Павел, скажите, насколько всё плохо? Слегка помедлив, спросила она. Насколько я могу судить, у вас всё как раз хорошо. Вы отлично справились со своей работой, приостановили выплату по страховому случаю, в котором фигурирует Воронцов. Прохоров говорил негромко и смотрел чуть в сторону, а она с цепкостью художника изучала его черты. разбирая их на тени, углы и оттенки, и укладывая в копилку памяти. «Надо сказать, вы и здесь мне помогли. Если бы не тот короткий разговор по дороге к станции, я, возможно, и не обратила бы внимания на этот иск. Хотя сумма приличная». «Ко мне сегодня заезжал ваш руководитель Бабаев. Он как раз вернулся из Тверской области». Судя по тому, как выглядит пожарище на месте стройки, Воронцов хотел получить выплату незаконно. Но это вы еще и обсудите на работе. Буднично рассказал Прохоров и слегка повысил голос. «В общем, вы молодец, Надя. Профессионал. Сэкономили компанией большую сумму». «А то, что я нашла у себя эту визитку, об этом Бабаев знает?» «Если вы не говорили, то вряд ли». Думаю, ваше имя в этом деле и вообще не должно фигурировать. А как же показания Наташи, Набоковой? По ним проведена проверка, они не подтвердились, — спокойно ответил Павел. Надя поставила чашку на стол, откинулась на спинку кресла и скрестила на груди тонкие руки. — Вы снова делаете мне любезность? — Да ладно вам, — поморщился Прохоров. тут реально нет состава, зачем я вас буду дёргать? Всё равно, большое спасибо. Я вам невероятно признательна, на самом деле. Он протестующе махнул рукой, прерывая, а потом набрал в лёгкие воздуха, будто собирался нырнуть, и проговорил: "Надя, я должен вам кое-что сказать". Он помедлил и с облегчением понял, что она готова слушать, не торопляя и не перебивая. Ещё весной, когда я увидел вас впервые и понял, что вы мама Алексея, для меня это стало событием в личном плане. Он откашлялся и перевёл взгляд с обивки на диванного кресла на её лицо. Простите, я волнуюсь, и нахмурился, словно сердясь на неё за то, что вызвала в нём сильные эмоции. Она молча ждала. Я вам сказал правду тогда вкраткого Я не стал вас сажать за кражу, потому что считаю тот случай недоразумением, симптомом, а вас человеком, которому не место там, куда я вас могу отправить. Это не ваша судьба. Надя смущённо откашлялась, поёрзала в кресле и, взяв со стола льняную салфетку, начала механично перебирать и растягивать упругий край ткани. Только не благодарите. Не дав ей заговорить, он наконец решился перейти к главному. Надя Вы мне очень нравитесь. У меня маму звали так, как вас, и вы на неё похожи. А она была лучшей женщиной на свете. И я одинок, в смысле, свободен. Его глаза потемнели, и Наде вдруг стало страшно. Таким огромным, значительным и одновременно беззащитным показался ей в эту минуту Прохоров. И ведь как-то над реагировать, отвечать Я живу один. И когда я узнал, что вы уехали из Москвы, подумал, что, возможно, я могу рискнуть предложить вам свое общество. Напряжение стало совершенно невыносимым, и чтобы прервать его, она заговорила. То медленно, то убыстряя темп, и незаметно для себя тихонько стучала маленькой рукой по краю стола, словно пытаясь придать своим словам дополнительный вес. «Павел, я...» Очень ценю то, что вы сейчас сказали и то, что вы сделали для меня. Лёша от вас в полном восторге и теперь даже думает отказаться от адвокатуры, чтобы работать с вами. Для меня всё это очень важно, понимаете? Он кивал в ответ, снова глядя в сторону, потому что уже понимал, что будет дальше. Но я вернулась к мужу. На совсем Он вдруг вскинул голову и посмотрел на неё с вызовом, как старшеклассник, который осмелился при всех позвать на свидание самую красивую девочку в школе. "Я не знаю", выдохнула Анна. "Но вы ведь разбираетесь в людях и понимаете, что я сделаю всё, чтобы сохранить брак. У нас за плечами больше 20 лет совместной жизни. Знакомо мы и вовсе лет 30. Такими вещами не разбрасываются". во всяком случае я я не разбрасываюсь и я не думаю, что готова к новым отношениям Пауза слегка затянулась, и Надя открыла было рот, чтобы продолжить, но Павел остановил её лёгким движением ладони. Я понимаю. Что ж, Надя, пусть у вас всё сложится, но я должен был попытаться. И он, поднявшись, слегка поклонился Наде и быстро пошёл к стойке, вытаскивая бумажник из внутреннего кармана куртки. Надя не отрывала от него глаз, пока он не вышел из кафе. А потом поднесла к носу запястье, зажмурилась и глубоко вздохнула облако аромата, в котором сквозь ноты марципана явственно проступили тона мускуса и амбры. Волчица, вспомнила она название духов, Интересно. Захочу ли я теперь их купить?